Глава тринадцатая. Почему ГРУ разрушила линию Суворова? Располагаясь за сильными укреплениями, мы заставляем противника искать решение в другом месте. Клаузевиц. «Какая линия Суворова? Какое ГРУ ее разрушило?» — спросит читатель. На самом деле такая реакция должна быть на название десятой главы ледокола. Владимир Богданович утверждает на страницах ледокола «Между советской линией Сталина и французской линией Можино было много различий. Линию Сталина было невозможно обойти стороной. Ее фланги упирались в Балтийское и Черное моря». Этот тезис не соответствует действительности. В линии укреплений вдоль советско-польской границы были широкие просветы. Например, на северном участке границы было шесть укрепрайонов — Минский, Полоцкий, Островский, Псковский, Кингисепский и Карельский, прикрывавших несколько более трехсот километров из общей протяженности сухопутной границы на этом направлении — тысячу километров. То есть укрепления закрывали всего около 30% длины границы. Были обширные окна между Полоцким и Минским Уэрами, между Минским и Мозырским Уэрами в районе Слуцка. Естественно, линия развивалась, росла как живой организм. Для прикрытия пустоты был начат строительством в 1938 году Слуцкий Уэр. В стадии строительства было 129 сооружений. В связи со смещением границы на запад строительство Уэра было приостановлено. Такая же ситуация была между Островским и Полоцким уэрами. В этом районе был уэр полевого типа, себирский, без долговременных сооружений. Незадолго до пакта Молотова-Риббентропа его начали оборудовать долговременными сооружениями. На момент приказа о консервации в стадии строительства находилось 65 сооружений. То же самое с Шепетовским и Остропольским уэрами – Киевского особого военного округа, прикрывавшими пустоты в линии укреплений на южном участке границы. Оба укрепрайона в 1939 находились в процессе постройки, законсервированы в связи с переносом границы пустые недостроенные коробки. Смотреть инженерное обеспечение оборонительных операций советской армии в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов. Москва, военный сдат, 1970 Главная мысль Владимира Богдановича в данном случае звучит так. У СССР была неубиваемая линия укреплений. Она не остановила немцев в 1941 году только потому, что избушка повернулась к лесу передом и разрушила линию Сталина. Тезис о неприступности в связи с наличием обширных просветов в линии укреплений на старой границе, вызывает большие сомнения. Рассказав про невозможность обойти линию Сталина, Суворов вдруг вспоминает про промежутки между уэрами. Владимир Богданович дает следующую интерпретацию пустотам между уэрами на старой границе. Линия Сталина была универсальной. Она могла быть использована для обороны государства или служить плацдармом для наступления. Именно для этого были оставлены широкие проходы между Уэрами — пропустить массу наступающих войск на запад. Причина разрушения, предложенная Суворовым, формулируется так. Вот почему линию разоружили, а потом и сломали. Она мешала массам советских войск тайно сосредоточиться у германских границ. Она мешала бы снабжать Красную Армию в ходе победоносного освободительного похода миллионами тонн боеприпасов, продовольствия и топлива. В мирное время проходов между Уэрами было вполне достаточно и для военных, и для экономических нужд. Но в ходе войны потоки грузов должны быть рассредоточены на тысячи ручейков, чтобы быть неуязвимыми для противодействия противника. Укрепрайоны как бы сжимали потоки транспорта в относительно узких коридорах. Это и решило судьбу уже ненужной линии Сталина. Узкие ручейки — это, наверное, пустоты между Уэрами, общей шириной 700 километров из тысячи протяженности границы на северном участке. Или более чем 10-километровое окно, которое должен был бы прикрыть строящийся Шепетовский Уэр на Украине. Потоки транспорта до сих пор двигаются по узким коридорам, в просторечии именуемых дорогами. На самом деле причина подобных фантазий в том, что у Владимира Богдановича каша в голове вместо цельной системы знаний. Он путает идеи фортификации разных эпох. Во второй половине XIX века крепости стали сооружать в виде центральной цитадели, окруженной поясом фортов на расстоянии одного пяти километров от крепости. Между фортами оставались промежутки, через которые планировалось производить контратаки. Тогда это имело смысл. В случае создания непрерывного ряда укреплений, контратакующим стрелкам пришлось бы перебираться через валы, рвы, гласиасы фортов. А так защитники крепости могли, не нарушая боевых порядков, атаковать в промежутках между фортами. Ряд бетонных коробок 20-го столетия никак не мог помешать перемещениям своих войск. Дороги совершенно свободно пересекали линию уэров. В ходе боевых действий доты воспрещали движение по дороге огнем. К оборонительности и наступательности просветы в линии уэров никакого отношения не имеют. Они определялись порядком постройки, приоритетностью прикрываемых укреплениями направлений пытаясь убедить читателя в несокрушимости советских укреплений, Владимир Богданович продолжает повествование. «Линия Сталина возводилась не только против пехоты, но прежде всего против танков противника и имела мощное зенитное прикрытие. Прежде всего против танков – это, наверное, 10% артиллерийских сооружений в Уэрах на Старой Границе. В Киевском Уэре – Было всего 3 76 и 2 мм пушки. КИУР также не имел никаких противотанковых препятствий. 30 км противотанковых рвов и 15 км эскарпов были открыты после начала войны. И далее. Линия Сталина имела гораздо большую глубину. Гораздо большую в сравнении с чем. Глубина обороны не превышала 2-5 км. А в некоторых случаях 1-2 км. Глубину 1-2 км имели Минский, новоград волынский Мозырский уэры. Далее идет совершенно убойный пассаж. В отличие от линии Мажено, линия Сталина строилась не у самых границ, но в глубине советской территории. Если Суворов не в курсе, то в глубине советской территории располагался Киевский Уэр, прикрывавший город Киев. Уэры Тираспольский, Рыбницкий, Могилев-Подольский, Староконстантиновский, строящийся Шепетовский, Островский, Псковский и Карельский располагались непосредственно на границе, и условия для организации предполья отсутствовали полностью. Обрисовав неприступность линии Сталина, Владимир Богданович выдвигает, наконец, главную мысль. Укрепления разрушили, готовясь к освободительному походу. Поэтому вермахт не разбился в дребезги о бетонные коробки, посыпанные гранитом. Только тезис этот не имеет под собой фактической основы. Линию Сталина никто не уничтожал. Давайте посмотрим, кто утверждает обратное. Цитирую ледокол. И накануне самой войны, весной 1941 года, загремели мощные взрывы по всей 1200-километровой линии укреплений. Могучие железнобетонные капониры и полукапониры, трех-, двух- и одноамбразурные огневые точки, командные и наблюдательные пункты, десятки тысяч долговременных оборонительных сооружений были подняты в воздух по личному приказу Сталина. Генерал-майор Григоренко. В подполье можно встретить только крыс. Страница 141. Добавим ссылочку на место издания книги Григоренко. Нью-Йорк. Детинец. 1981 год. К тому моменту Григоренко уже давно не был генерал-майором. Он был в 1964-м исключен из рядов советской армии за так называемую правозащитную деятельность. Григоренко был борцом за права крымско-татарского народа. Для Петра Григорьевича Григоренко рассказ о взрыве укреплений был лишним аргументом против сталинизма. Григоренко называет мифический взрыв укреплений «злодеяние против нашего народа». А в деле политической пропаганды все средства были хороши. Широко известно высказывание Геббельса о том, что чем больше ложь, тем скорее ей поверят. Григоренко, недолго думая, пошел по стопам крикливого министра пропаганды Третьего рейха. С точки зрения достоверности, рассказы Григоренко о судьбе линии Сталина имеют тот же вес, что и рассказы самого Суворова. Как свидетель, способный достоверно осветить историю советских укреплений на западной границе, Григоренко откровенно слаб. Что связало Петра Григорьевича и советские уэры? Летом 1932 года, будучи слушателем ВИА, он руководил строительством одного из узлов Могилев-Подольского уэра. Летом 1934 года, по окончании Академии, получил назначение начальником штаба отдельного саперного батальона 4-го стрелкового корпуса Белорусского военного округа. В марте 1936 года Назначен командиром 52-го отдельного инженерного батальона Минского Уэра. Батальон тогда переформировали из ранее отдельной саперной роты укрепрайона. Вскоре в БВО прибыла из Северокавказского военного округа 13-я стрелковая дивизия, поглотившая уэровские части. Весной 1937 года Григоренко назначили начальником инженеров дивизии. А осенью 1937 года Григоренко убыл в Академию Г.Ш. В 1937-39 годах он обучался в Академии Генерального штаба, в 1939 году принимал участие в боевых действиях на реке Халкингол. Далее в течение всей войны проходил службу в штабе Дальневосточного фронта. В боях с немцами участвовал с 10 января по 28 февраля 1944 и с 23 августа 1944 по конец войны. Войну закончил полковником, начальником штаба 8-й стрелковой дивизии 4-го Украинского фронта. После войны был преподавателем военной академии имени Фрунзе. Как мы видим, пути линии Сталина и Григоренко разошлись в самый интересный момент. Красочные рассказы Петра Григорьевича о взрыве укреплений повествуют о событиях, происходивших за тысячи километров от мест его службы в 1939 41 годах. Так что живописная картина взрывающихся укреплений не более чем плод бурной фантазии известного диссидента. Григоренко сам пишет, что покинул ансамбль до того, как его взорвали. «Уезжая из Могилев-Подольского», я не мог даже предположить, какая судьба ждет мой ансамбль. После Могилев-Подольского я впервые в своей жизни встретился с Дальним Востоком, куда приехал на войсковую стажировку. К действительно ценным свидетельствам Григоренко, как строителя ансамбля Уэра, мы еще обратимся ниже. А пока давайте обсуждать вкус лобстеров с теми, кто их ел. Байка, про взорванную линию Сталина, была пущена в оборот Никитой Сергеевичем Хрущевым, а потом лишь повторена Григоренко. Хрущев отвечал в 1938 годах за обороноспособность УРКОВО и ОДВО и был вынужден придумать какое-то вразумительное объяснение тому факту, что немецкие войска преодолели возведенную под его чутким руководством линию Сталина без особых затруднений. Ему ничего больше не оставалось, как выдумать историю про взрыв укреплений. Взрыв сооружений построенной линии — это совершенно абсурдная, а главное бесполезная затея. Тратить на подобное мероприятие взрывчатку, силы инженерных войск, явно нецелесообразно. Ничего подобного не делали. Немцы захватили ровно те сооружения, которые были построены. Описание всех захваченных киевских укреплений имеется в донесении Рейхенау, 6-я немецкая армия, для Гальдера. Количество захваченных почти полностью совпадает с числом построенных, впрочем, захвачено даже в три раза больше. Так что никакие укрепления киевского Оэра перед войной зарыты и взорваны не были. Вот оборудование дотов по мнению немцев, действительно не соответствовало их назначению. И выводы в целом о возможностях Киевского Уэра во многом совпадали с вышеприведенным донесением Кобулова о состоянии Ки-Уэр от 11 января 1939 года. Не устраивает в качестве независимого свидетеля Гер рейхенау Тогда давайте поверим товарищу Понеделину, командующему 12-й армией, которая занимала Летичевский ОР на Старой границе со 2 июля по 17 июля 1941 года силами 13-го стрелкового корпуса, 24-го механизированного корпуса и 96-й стрелковой дивизии. В своем письме командующему Южным фронтом 16 июля 1941 с просьбой выделить одну стрелковую и одну танковую дивизию Он написал «Ознакомился с летичевским Уэром, потеря которого ставит под прямую угрозу весь наш фронт. Уэр невероятно слаб. Из 354 боевых сооружений, артиллерийских, имеет только 11 на общее протяжение фронта 122 километра. Остальные – пулеметные доты. Для вооружения пулеметных дот не хватает 162 станковых пулемета». УР рассчитан на 8 пульбатов, имеется 4, только что сформированных и не обученных. Предполья нет. Между соседним правым Уэром имеется неподготовленный участок протяжением 12 километров. Центральный архив Министерства обороны, фонд 229, опись 161, дело 131, лист 78. Построено в Летичевском ОЭРе было 363 сооружения. Разница вполне может быть ошибкой статистики или классификации. Недостроенные ОЭРы тоже никто не взрывал. Командующий 26-й армией Федор Яковлевич Костенко, занимавший в начале июля 1941 года Остропольский ОЭР, жаловался на отсутствие дверей и бронировки амбразур. Ни о каких взорванных сооружениях Он не сообщает. И о каком взрыве или засыпании землей может идти речь, если в 13 уэрах на Старой Границе на 1 июня 1941 года располагалось 25 пулеметных батальонов общей численностью 17 080 человек. Например, в Летичевском уэре был один пульбат, в Каменец-Подольском — три. Без пульбатов остались только недостроенные уэры, такие как Староконстантиновский или Новоград-Волынский. Необходимо заметить, что легенда о засыпанных и взорванных укреплениях на линии Сталина имела хождение только во времена Хрущева. Рассказывая про засыпание дотов, Владимир Богданович цитирует статью в военно-историческом журнале за 1961 год, в котором некий полковник Черемухин, разоблачает немецких генералов, рассказывающих про взлом вермахтом линии Сталина. Что меня всегда поражало в подобных статьях, так это полнейшая чушь, которую несут авторы во имя спасения лица армии. Ну не хочется признавать товарищу Черемухину, что проиграли в Новоград-Волынском уре, прорванном немцами 7-9 июля 1941-го, именно войска, его занимавшие. Поэтому появляются мифические дяди, засыпавшие доты землей. Обросла легендами и догадками и вполне заурядная история со сдачей на склад для последующего использования на новой границе вооружения уэров линии Сталина. Владимир Богданович по своему обыкновению использовал взятые с потолка данные. Объяснение о переброске оружия с линии Сталина на линию Молотова Мы не можем принять, и потому что линия Молотова в сравнении с линией Сталина была жидкой цепочкой относительно легких укреплений, которым не требовалось много вооружения. Пример. В Западном особом военном округе, то есть в Белоруссии, было построено на новой границе 193 боевых сооружения, а до этого на старых границах было разоружено 876 более мощных боевых сооружений. Откуда взялись цифры 193 и 876 неизвестно. 876 для всей линии Сталина мало, для одного округа мало. Построено в западном военном округе на линии Сталина было 563 доз. В полосе западного особого военного округа сравнение старой и новой линии укреплений показывает превосходство последней. Только в Замбровском уэре линии Молотова находились в постройке 550 доз. Построено в полосе ЗОВО было 380 доз. Более-менее понятно только происхождение цифры 193. У Анфилова эта цифра фигурирует как количество бронированных огневых точек, попросту говоря, закопанных танков МС-1, перевооруженных 45-мм пушками. Вооружение со старой границей для таких огневых точек не требовалось по определению. Требовалось оно для вооружения бетонных дотов. Подобная экономия была вполне объяснимой. Если на линии Сталина было построено и находилось на момент консервации в стадии строительства 3817 доз, то на линии Молотова строилось 5807 сооружений, в полтора раза больше. Производить с нуля все вооружение новой линии обороны было непозволительной роскошью. После рассказа о линии Сталина, представляющего собой набор баек, легенд и заблуждений, Владимир Богданович рассказывает нам об укреплениях на новой границе. Линия Молотова резко отличалась от линии Сталина и по замыслу, и в деталях. «Есть минимум четыре главных различия между теми укреплениями, которые ломали на старых границах, и теми, которые создавали на новых. Линию Молотова строили так, чтобы противник ее видел!» Если такая задача ставилась, то она выполнена не была. Немецкие разведывательные сводки свидетельствуют. От Владимира до Ярославля укрепления проходят по сухопутной границе. От Ярославля до Венгерской границы по восточному берегу реки Сан, на расстоянии приблизительно 1000-3000 метров от русла реки. Этот участок является левым флангом общей линии русских укреплений, также сильно укреплен. Приблизительно в 15-20 километрах от линии пограничных укреплений проходит вторая оборонительная полоса, которая в настоящий момент находится в стадии строительства. Приложение номер 3Б к документу командования номер 050-41. Сам документ номер 050-41 озаглавлен «Данные о Красной Армии на 15 января 1941». Достаточно расплывчатые сведения, не правда ли? К июню ситуация принципиально не изменилась. Полковник Дюрвангер, командовавший ротой в 28-й пехотной дивизии, Свидетельствует, что в первый же день войны его дивизия встретила сильное сопротивление советских войск, опиравшиеся на доты, отсутствовавшие на немецких картах, составленных по данным разведки. The initial period of war on Eastern Front, страница 234. Линия Молотова создавалась на второстепенных направлениях, не соответствует действительности. Удары немецких первой и второй танковых групп пришлись по районам с наиболее боеготовыми ОРами. Первая танковая группа наносила удар через Струмиловский ОР, вторая танковая группа — через Брестский ОР, и тот и другой находились в высокой степени готовности. Линия Молотова не прикрывалась полосой обеспечения, минными полями и другими инженерными заграждениями. Не соответствует действительности. Ширина полосы обеспечения на линии Молотова в общем случае составляла 10-15 километров. Столько же, сколько на перечисленных выше уэрах старой границы. Про приближение к границе некоторых укреплений наиболее четко написал Леонид Михайлович Сандалов. Полоса предполья, вследствие того, что сооружения строились по берегу реки, не создавались за исключением участка в районе Дрохичен, где по условиям местности долговременные огневые точки строились на некотором удалении от берега. Причем по берегу реки не стоит воспринимать буквально. Доты 2 роты 18-й ОПАБ 62-го ОР южнее Бреста располагались в 3 км километрах от Буга в районе станции Бернады. Точно так же Тираспольский ОР Одво располагался вдоль берега Днестра, опираясь на болотистую долину реки. Докладная записка Кабулова, аналогичная вышеприведенному донесению по ки и опубликованная в том же источнике, начинается словами «Тираспольский укрепленный район располагается на левом берегу реки Днестр и занимает фронт в 300 километров». На берегу Днестра находились и передовые сооружения Могилев-Ямпольского уэра. В таком же дсп исследовании, как и работа Сандалова, бывший начальник штаба 5-й армии Алексей Викторович Владимирский написал об укреплениях армии. Во Владимир-Волынском уэре также была оборудована полоса обеспечения глубиной от 1 до 4 километров, включавшая в себя 10 батальонных районов полевого типа построенных вдоль правого берега Буга. Готовность 80-90%. В сноске Владимирский разъясняет, что такое батальонный район. В каждом батальонном районе в полосах обеспечения укрепленных районов было построено по 130-135 оборонительных сооружений полевого типа, преимущественно дзотов и траншей, и по нескольку дотов. В числе сооружений каждого района имелось 3-4 железобетонных каземата для 45-мм пушек и станковых пулеметов, 6-9 дзотов полукапониров для станковых пулеметов, 6 противоосколочных пулеметных гнезд, 12-15 скрывающихся огневых точек, сот, 6 противоосколочных окопов для 45-мм и 76-мм пушек, 3 НП для комбатов. 24 КПН для командиров рот, батарей и взводов. 36 стрелковых окопов на отделение с одеждой крутостей. 9 гранатометных и 15 минометных окопов. 9-10 легких и 3 тяжелых убежища. Центральный архив Министерства обороны, фонд 131, опись 210-370, дело 61, лист 65. Владимирский. На Киевском направлении, по опыту ведения боевых действий войсками 5-й армии юго-западного фронта в июне-сентябре 1941. -го. Москва, Военный сдат, 1989 год, страница 39. Если не устраивает цитирование закрытых источников, то можно обратиться к источнику, который неоднократно цитировал Владимир Богданович Кроме долговременного рубежа, строительство которого возлагалось непосредственно на инженерное управление округа, велись работы по укреплению предполья, глубина которого в зависимости от местности колебалась от 2 до 4 км. Основой оборонительной полосы, строящейся в предполье, были батальонные районы, оборудованные средствами полевой фортификации. На всю глубину предполья предусматривалось создание противотанковых и противопехотных заграждений. На Северо-Западном фронте, Москва, Наука, 1969, страница 171. Ширина полосы предполья зависела от местности. Там, где граница проходила по водным рубежам, предполье было уже. В районе Рава-Русской, где водной преграды не было, организовывалось предполье шириной 10-15 километров. В 3-й армии Западного особого военного округа сооружения укрепрайонов располагались за Августовским каналом, который находился в 10-15 километрах от границы. Такая же ширина полосы обеспечения была на линии Мажино. Достаточно открыть Большую советскую энциклопедию и прочитать. Мажино-линия. Система французских укреплений на границе с Германией от Бельфора до Лонгюйона протяженностью около 380 км. Построена по предложению военного министра Андре Мажино в 1929-1934 годах. Совершенствовалась до 1940-го. Предназначалась для защиты северо-восточной Франции от германского вторжения. Включала три укрепленных района Мецкий, Лаутерский, Бельфорский, Рейнский укрепленный фронт. Саарский участок заграждений и состояло из полосы обеспечения глубина 4,14 км и главной полосы глубина 6,8 км. Предполье линии Маннергейма было ненамного шире, до 30 км. Строители не использовали многих возможностей усиления линии Молотова и не торопились ее строить. Не соответствует действительности. Всего на линии Сталина, которую строили 11 лет, с 1928 по 1939, имелось 3279 сооружений на 2067 километров границы. Еще 538 сооружений находились в стадии строительства. Строились Себирский, Слуцкий, Шепетовский, Остропольский, Изяславский и Староконстантиновский уэры. На линии Молотова за год 1940-1941 было завершено строительство 880 сооружений, а строилось еще 4927. Темпы строительства превосходили средние темпы строительства линии Сталина втрое, если брать последний период строительства линии на Старой Границе – вдвое. Что касается недовыполнения плана, то в 1938 году план строительства уэров на Старой Границе был выполнен на 45,5%, а в 1939 на 59,2%. Причины были вполне прозаическими. Промышленностью недопоставлялись материалы. В 1938 году цемента было поставлено 28% от плана. В 1939 году 53%. Харьков, указанное сочинение, страница 100. Далее Владимир Богданович пытается создать у читателя иллюзию прикосновения к тайному знанию. Строительство линии Молотова – такая же загадка советской истории, как и разрушение линии Сталина. Странные вещи творились на строительстве новых районов. В 1941 году... Титанические массы советских войск были сосредоточены во Львовском выступе на Украине. Вторая помощь и группировка советских войск была сосредоточена в Белостокском выступе в Белоруссии. Советские маршалы объясняют, главного удара мы ждали на Украине, а вспомогательного в Белоруссии. Коль так, то главные усилия при строительстве линии Молотова должны быть прежде всего сосредоточены на Украине, а во вторую очередь в Белоруссии. Но половину всех средств, выделяемых на строительство линии Молотова, планировалось использовать в Прибалтике. Это же второстепенное направление. Почему в Прибалтике? Четверть средств планировалось для Белоруссии и только 9% для Украины, где, по утверждениям советских маршалов, ожидался главный удар — Анфилов, указанное сочинение, страница 164. Не только в стратегическом плане, но и в плане тактическом укрепления линии Молотова строились на второстепенных направлениях. Владимир Богданович лучше бы посмотрел не на перспективные планы строительства, в которых большое внимание уделялось ранее неприкрытым участкам, а на реальные результаты работ на линии Молотова. Невооруженным глазом видно, что наиболее боеготовые уэры, как по количеству построенных сооружений, так и по проценту готовности, располагаются в полосе Киевского особого военного округа. Естественно, что в такой ситуации перспективное строительство нацеливалось на те районы, где уэры еще вообще не строились. В частности, в Прибалтике. Если пролистать от указанной Владимиром Богдановичем 164 страницы два листа назад, то на 162-й странице «Бессмертного подвига» Анфилова можно обнаружить сокровенное знание. Выясняется, что директивы на строительство укреплений в белорусском и киевском особом округах были отданы еще 26 июня 1940 года. Поэтому многие сооружения на этих округах были построены в 1940 году. Например, из 183 досов 68 Гродненского уэра, имевшихся к началу войны, в 1940 году было построено 98 сооружений. В 1941 85. Смотреть Галицкий Годы суровых испытаний. «Москва. Наука. 1973 год. Страница 23». Нет ничего удивительного в том, что в такой обстановке были выделены значительные суммы на строительство укреплений на участке границы, где в июне 1941 года наступала 4-я танковая группа Гепнера. И, заметим, указанные средства выделены на весь год. Если взять состояние работ на строительстве укреплений – весной 1941 года, то резкого дисбаланса усилий не наблюдается. Тот же Анфилов пишет, чтобы представить объем работ весной 1941 года, достаточно указать, что на строительстве оборонительных сооружений в укрепленных районах Прибалтийского округа ежедневно работали 57 778 человек западного округа 34930 человек, и киевского – 43006 человек. Очевидно, что на строительстве уэров на Украине работает не 9% от общего числа работников. Нет целенаправленного строительства на втором направлении. Есть постепенный перенос усилий на новое направление по мере постройки уэров в первой очереди. Тем более в Прибалтике начали строить доты только с апреля 1941-го. До этого прикрывать второстепенное направление не могли просто физически, строили уэры в КОВО и ЗАП ОВО. Да и с второстепенностью ПриБ-ОВО можно поспорить. Ленинград это крупнейший промышленный центр. 30-35% оборонной промышленности И оставлять его без бетонного щита было бы нелогично. Но по понятным причинам проводить рекогносцировку УЭРов в Прибалтике до лета 1940 го было невозможно. Рекогносцировку завершили только в марте 1941. -го. Поэтому нет ничего удивительного в выделении крупных сумм на ударное строительство в Прибалтике четырех УЭРов в 1941 году. Это были Тельшайский, Шауляйский, Каунасский и Алитузский укрепрайоны.